Глава девятнадцатая. Красная и черная. Амалию так и подмывала вскочить с кресла и пуститься в пляс, или, как вариант, выкрикнуть что-нибудь торжествующее, но она ни на секунду не забывала, что кто-либо из слуг может быть подкуплен и следит за ней. Поэтому она отбросила газету, состроила скучающую гримасу и даже деликатно зевнула, прикрыв рот рукой. Брошь в виде корзинки с семью цветками была на ней, когда она приезжала посоветоваться к Сергею Васильевичу в гостиницу Нева, которая формально расположена на улице Монсиньи, а точнее на углу улиц Монсиньи и Святого Августина. И Амалия помнила, что в тот день она надела серо-голубой костюм, тот самый, который позже не пережил ее прогулки по Булонскому лесу. А фамилия Грис, упомянутая в объявлении, есть ничто иное, как серый по-французски. Амалия воспрянула духом. Сергей Васильевич был жив, он находится в Париже и этим объявлением вызывал ее на связь. С точки зрения баронессы Корф. Он составил текст весьма тонко, от его внимания не ускользнуло даже количество цветков на таком небольшом предмете, как брошка. Сам того не подозревая, Ломов подтвердил теорию Амалии, которая в глубине души была уверена, что мужчины, которые не замечают, как одета женщина, не многого стоят. Теперь оставались, можно сказать, сущие пустяки, придумать как ускользнуть от агентов, которые следили за ней, и отправиться на улицу Липик. Это восемнадцатый округ, Монмартр. Совсем не близко от улицы Ревали. Забавно, только вчера я была на Монмартре, и вот опять. Но сейчас не могло быть речи о том, чтобы ехать туда на машине англичан. А если Амалия сядет в наемный экипаж... Агенты будут следовать за ней уж точно, приложат все усилия, чтобы не повторить вчерашние ошибки и не потерять ее из виду. Подумав, баронесса Корф поднялась с места, подошла к книжным полкам и сняла оттуда один из томов всезнающего справочника Боттена, своеобразную поэму о Париже в форме списка адресов и перечня всевозможных сведений. Боттен просветил Амалю, что от улицы Ревали проще всего будет добраться на амнибусе линии Г до площади Клеши, откуда легко дойти пешком до улицы Липик. Проблема была в том, что она не могла просто покинуть дом и сесть в амнибус. Размышляя над тем, как ей оставить агентов с носом и не привести навстречу хвост, Амали почему-то вспомнила бульвар Османа и находящиеся на нем огромные универсальные магазины с их толчеей и множеством покупателей. Обычно она не заходила в подобные места и вовсе не из снобизма, а потому что не любила толп и в большом скоплении народа чувствовала себя неуютно. Однако сейчас баронесса Корф сообразила, какое преимущество может дать ей наполненный людьми колоссальный магазин, который ни одна спецслужба не сможет контролировать целиком, и у нее тотчас же сложился дерзкий план. Первым следствием этого плана стало то, что Амалия надела яркий костюм красно-оранжевого оттенка, очаровательную шляпку и нарядные атласные туфельки, взяла бархатную сумочку в тон одежды, покинула особняк и села в наемный экипаж, велев извозчику вести себя в Бон-Марше. Знаменитый универмаг, расположенный между Северской и Вавилонской улицами, являл собой мечту шопоголика, если бы такое слово существовало в то время. Напустив на себя вид скучающей дамы из высшего общества, Амалия без малого два часа Ходила от отдела к отделу, рассматривая ткани, готовое платье, шляпки и мелочи дамского туалета. Изредка она бросала рассеянный взгляд через плечо и убеждалась, что два агента ходят за ней, как приклеенные. Яркий наряд баронессы Корф облегчал им слежку, и они ни разу не потеряли ее в толпе. Но когда Амалия отважилась на пятый или шестой круг по периметру второго этажа, на лицах агентов выразилось неподдельное страдание. Тут, впрочем, баронесса заметила еще один отдел с дамскими шляпками и устремилась туда. Всего каких-то полчаса примерок, и она стала обладательницей нарядной соломенной шляпки, украшенной васильками. — По какому адресу доставить вашу покупку, мадам? — спросила продавщица. Амалия назвала адрес, оплатила свое приобретение — и переместилась на первый этаж, где ее атаковали два продавца и одна продавщица, каждый из которых сулил невиданное счастье, но только в том случае, если она обратит внимание именно на его товар. К их разочарованию покупательница не захотела ничего брать и направилась в туалет. Через некоторое время из дамской комнаты семенящей походкой вышла сутулая особа лет пятидесяти, в костюме унылого коричневого оттенка. Темные с проседью волосы незнакомки были убраны под небольшую шляпку, больше, по правде говоря, напоминающую старомодный чепчик. На носу сидели очки в дешевой оправе. Верхняя челюсть выдавалась вперед, так что нижняя губа задиралась, обнажая желтые неровные зубы. На руках у дамы красовались дешевые кружевные перчатки — а возле локтя висела черная сумочка самого скромного вида. На ногах были надеты видавшие виды ботинки на плоской подошве. Больше всего незнакомка смахивала на строгую гувернантку, засидевшуюся в старых девах. Один ее вид убивал всякую охоту шутить в ее присутствии. Унылая особа в коричневом костюме просеменила мимо двух агентов, которые околачивались возле дамской комнаты, поджидая, когда оттуда выйдет баронесса Корф, и покинула универмаг. Сев наемный экипаж, она приказала вести себя на улицу Оперы, где перебралась в амнибус Г, который довез ее до площади Клеши. Как уже догадался читатель, страхолюдная дама являлась никем иным, как баронессой Амалии Корф. Красный костюм, в котором она вышла из дома, а также сумка, были двусторонними. Вывернутый наизнанку костюм превращался в коричневый, а бархатная сумочка из красной становилась черной. Переодевшись в туалете, Амалия позаботилась снять с пальцев кольца и убрать их в карманы. Перчатки она захватила из дома, так же, как парик, шляпку-чепчик, очки и накладную верхнюю челюсть. Собираясь для похода в Бон-Марше, Амалия едва не забыла об обуви, но в последний момент сообразила, что модные туфли неминуемо выдадут ее, и взяла с собой старые ботинки. Увы, шляпка, в которой она приехала в универмаг, не помещалась в сумочку. И Амалии пришлось скрепя сердце оставить головной убор в туалетной кабинке. Сидя в душном вагоне, пропахшим потом и дешевыми духами, баронесса Корф нет-нет-да поглядывала через заднее окно, не преследует ли кто амнибус, в котором она ехала, но не обнаружила ничего подозрительного. Осмотрев пассажиров, она убедилась, что они также не представляют для нее опасности. Здесь были рабочие, студент, читавший газету, пара бледных девушек изрядно потасканного вида и несколько мелких буржуа, которых можно было легко отличить по более дорогим цепям от часов и чистеньким костюмам. Под кнута кучера и перестук подков амнибус дотащился до площади Клиши, где Амалия его покинула и прибралась на одноименный бульвар. Тихая и мало чем примечательная улица Лепик отходит от шумного бульвара Клиши, и баронесса нашла ее довольно быстро. Убедившись, что за ней никто не следит, Амалия зашагала по улице Лепик и вскоре поравнялась с домом номер одиннадцать. Скользнув взглядом по вывескам, баронесса Корф увидела, что в ней находится аптека, винный магазин, пошивочная мастерская и еще несколько заведений, но нигде не было упоминания ни о какой мадам Гри. Двинувшись к входу для жильцов, Амалия через несколько шагов столкнулась с молодым консьержем, который окинул ее внимательным взглядом. «Добрый день, мадам! Вы кого-то ищете?» В свою очередь баронесса поглядела на консьержа и увидела, что ему лет двадцать пять, что он высокий, худой и довольно симпатичный, но чисто инстинктивно он Амалии не понравился. Консьерж производил впечатление человека, который относится к своим обязанностям слишком серьезно, а баронесса Корф уже успела уяснить, что посторонние люди такого типа, вклинивающиеся в планы секретных агентов, чаще всего способны только навредить. «Я по объявлению, месье», — закудахтала она, не выходя из образа гувернантки. «Мне нужна мадам Гри. Она потеряла брошку, и мне кажется, что я ее нашла». «Брошку? Какую еще брошку?» «Дама потеряла брошку и поместила объявление в газете», — ответила Маля, — поджимая губы, как человек, которому приходится разжевывать совершенно элементарные вещи. «Она живет на этой улице, дом 11. Я хочу вернуть ей брошку и получить вознаграждение. Деньги, знаете ли, никогда не бывают лишними». «И вы уверены, что нашли именно ее брошку?» — спросил консьерж недоверчиво. «Абсолютно уверена». И Амалия кивнула так энергично, что ей пришлось даже поправить очки, которые соскользнули на кончик носа. «Разве я стала бы беспокоить мадам Гри, если бы не была уверена? Все приметы, описанные в объявлении, совпадают. Брошь в виде корзинки и семь цветков тоже на месте. То есть брошь с вами? Конечно, со мной. Я же не с пустыми руками пришла». Консьерж явно находился в затруднении. «Идемте», — сказал он наконец. «Я должен проверить список жильцов, но мне все же кажется, что никакая мадам Гри тут не живет». Амалия оглянулась на окна дома. По правде говоря, она не сомневалась в том, что указанное в объявлении имя не соответствует реальности. Она надеялась на то, что Ломов, который скрывается в одной из квартир, Увидел ее и понял, что это она. С другой стороны, как он мог догадаться, если она ухитрилась так замаскироваться, что ее не признала бы родная мать? Чувствуя недовольство как человек, который был близок к цели и обнаружил, что она опять оказалась вне пределов его досягаемости, Амалия все же последовала за консьержем в его коморку где он просмотрел список жильцов и вежливо, но непреклонно объявил, что она ошиблась. — Вы уверены, что... — начала Маля. — Совершенно уверен, мадам. — Может быть, имя напечатали с ошибкой? В газетах всякое бывает. — Скажите, вы не слышали, чтобы кто-то из жильцов потерял брошь? — Нет. — Но ведь объявление... Проговорила Амалия, не зная, как объяснить собеседнику, что никакой ошибки быть не может, и ее ждут в этом доме, хоть она и не знает точно, в какой именно из квартир. «Смотрите сами, мадам», — спокойно ответил консьерж и подвинул список к ней вместе с газетой, на которой тот лежал. От его движения список сместился. И стало видно, что газета — сегодняшний выпуск Фигаро. Наверху страницы почерка Мломова была по-русски нацарапана всего одна строчка. «Улица Нарвен, девять. Спросить госпожу Фрамон Брош».